Проклятый. Он всегда был еретиком и спорщиком, судившим себя по своим собственным законам. ни Никому Эрасти Церна не относился строже, чем к себе и никогда не брал больше, чем мог отдать. Он не верил ни в Божью милость, ни в Божий суд, только в свою и чужую совесть и еще в тех, кого любил. За другими он еще признавал право на ошибки, на сомнения, даже на слабость, но не за собой». Совесть не позволила ему оставаться рядом с Анхелем, а дружба восстать, и он ушел, на прощание все же высказав все, что наболело. Анхель его не удерживал, им давно стало тесно под арцистскими небесами. Он попробовал начать все сначала. Казалось, это удается, но потом резистантов прижали к горам. Эрастий не любил вспоминать то, что было дальше. Отчаяние, безумная надежда, предательство и плен. Его не решились прилюдно казнить. Палачи, поняв, что он не станет ползать перед ними на коленях, отрубили ему кисти рук и, связанного, бросили умирать в предзимних горах. Южный отрок Варты, спускавшийся к заболоченным низинам озерного Эртруда, почитался местом нечистым. Люди там не селились. Эрасти грозила медленно и мучительная смерть от холода и ран, либо более легкая в звериных когтях. Из упрямства он боролся до конца, пытался куда-то ползти, то и дело теряя сознание. Наконец, у большого пестрого камня силы оставили его окончательно. Он думал, что умирает, а потом очнулся на руках у дивного древнего существа. Выздоравливал он долго и трудно. Лорен, так звали его спасителя возился с ним, как с ребенком, старался не оставлять одного. По вечерам Церна слушала невероятные истории о былых богах и их избранниках-эльфах, которым принадлежал и Лорен, и прочих вещах, поверить в которые было с же невозможно, как и не верить. Эрасти казалось, что эльф готовит его к какому-то разговору, одновременно пытаясь побольше разузнать о том, кого же он спас. Сам же Церна не мог понять, рад ли он своему спасению, или для него было бы лучше, чтобы все уже кончилось. Как жить без рук, он не знал. Но не свой же. Да и нищенствовать в одиночку он не сможет, разве что найдет безногого или слепого сотоварища, который сможет его одевать и кормить, за то, что он будет его таскать на себе или за собой. Такая жизнь казалась страшной, но умирать тоже не хотелось. Странное дело, даже ползущий по листку пятнистый жучок или смесившаяся с дерева любопытная белка вызывали в сердце неистовую жажду жизни. Лес словно бы кричал о том, каким бесценным даром она является. И Цернас сдался. Он ни о чем не думал, просто дышал, смотрел на небо и слушал Лорена, ожидая, что рано или поздно тот скажет, какая судьба его ждет. И тот сказал. Он никогда не забудет этот день, день величайшего счастья и величайшего потрясения, день, до которого Эрастий не представлял, на что способна магия. Лорен вернул ему руки. Этого не могло быть, но это было. Именно этот миг стал мигом его второго рождения.